Глава десятая «Мы должны сообщить родителям», — упавшим голосом повторяла воспитательница. Доктор Циммербург уже пятнадцать минут в полной растерянности стоял над тарелкой с манной кашей, основательно остывшей, которую немедленно принесли с детской площадки в кабинет директора детсада. Это был очень опытный доктор, много повидавший на своем веку свинку и ветрянку, кори, как люш, и разбитые коленки, и застрявшую в горшке попу, и проглоченный кусочек карандаша, и даже пару человеческих укусов, чего только не сделают некоторые маленькие девочки в борьбе за место на качелях. Но он никогда не видел, чтобы маленькая девочка превратилась в тарелку манной каши. Кстати, это была очень красивая фарфоровая тарелка, тонкая, белая, с позолотой, Края ее украшали шоколадные стружки и какие-то черные зернышки, а сама каша, увенчанная ягодкой физалиса, была аккуратной горкой выложена посередине. Доктор Циммербург уже вызвал скорую, но что-то подсказывало ему, что врачи скорой окажутся в такой же растерянности, как и он сам. Пока доктор Циммербург в ужасе думал, что же ему делать с большой красивой тарелкой манной каши, которая еще полчаса назад была девочкой по имени Аделина, Мартин тихо сходил с ума.